Под водяным колесом. Под утро плеск колеса и глухой грохот на мельнице затихли. Микитка очнулся от странной тишины. В чистом неподвижном воздухе прозвучал маленький колокол. Второй звонкий удар, третий, четвертый. Еще удары, потом все затихло. Послышались голоса совсем близко. — Какой колокол бьет? Поди не церковный это хитрое часомерье. На государевом дворе ученый мастер соорудил хитрейшую затею. Царь ему зато мешок серебра цыпал. Часомерье вертится и звенит, колокол бьет, и само размеряет и отстукивает часы дневные и ночные, а человек в нем не видать. А у нас в деревне Пономарь зазвонит на колокольне, и мы знаем, что утро настало. А ежели проспит, тогда за него. Петухи пропоют. — Скоро и запрягать. Караульщики решетки отодвинут, тогда и поедем. Голоса затихли. Шаги проскрипели на крыльце, стукнула дверь на мельнице. Микитка лежал в санях, боясь шевельнуться. — Принесут мужики мешки с мукой, тогда его найдут. Добро, если только изругают, а то и побьют. Осторожно выбрался мальчик из саней. В стороне раздался голос. — Глянь-ка, пахом! Кто-то в твоих санях шибаршит еще хуже и срежет. Послышался топот шагов. Микитка вскочил ощупью, проскользнул вокруг мельницы, спустился по скату к воде и нашел под сваями укромный уголок, не засыпанный снегом. Мужики сперва пошумели, потом угомонились. Странный писк стал раздаваться около Микитки то в одном месте, то в другом. — Кто это? Крысы? Еще загрызут! Микитка уже ясно слышал шорох множества невидимых зверьков, бегавших вокруг него. Застывшему на морозе Микитке казалось, что утро наступает невыносимо медленно. Тучи на небе стали слегка розоветь. Мальчик, боясь пошевелиться, сжавшись в комок, продолжал сидеть на выступе между холодными сваями. Наконец он стал ясно различать, как отовсюду с щелей стены, среди щепок и мусора, показывались усатые мордочки с блестящими глазками. Большие серые крысы, стуча коготками по промерзшей земле, торопливо направились протоптанными тропочками вниз к воде. Наверху, на мельнице, застучали поднимаемые затворы, зашумела бежавшая под льдом вода. Медленно стало поворачиваться, покрытое мшистой слизью, старое черное колесо, и все крысы понеслись обратно. Перескакивая одна через другую, они быстро скрылись в широких щелях мельничного подполья. Стало совсем светло. На золотых крестах колоколин заиграли первые лучи солнца. С гамом закружились в небе стаи бесчисленных галок. Сани, нагруженные мешками с мукой, потянулись от мельницы, и рядом с маленькими лошадьми, покрытыми серебряным инеем, шагали войщики в рыжих полушубках и мохнатых шапках. Микитка уже не чувствовал холода. Веки его слепались. Пестрые звездочки крутились перед полузакрытыми глазами. Удары бесчисленных колоколов гудели все сильнее. Ему казалось, что он, завернутый в мягкую теплую шубу, сидит на коленях у матери и, припав к ее теплой груди, в дремоте слушает длинную сказку.